Ничего в мире не рухнуло с уходом Поли, ничего даже не сдвинулось, все осталось как раньше. Начиналось утро, перерастало в день, а там уже и спать становилась пора. Лиде казалось это несправедливым. Зияющая дыра в семье зарастала долго и мучительно, стали больше молчать друг с другом, привыкали к новому состоянию. В Катькиной же жизни случилась первая большая потеря. Как родители не пытались ей объяснить, что да, это естественно и закономерно, люди стареют и уходят, и если их не забывать, они остаются рядом, хоть ты их и не видишь. Катька не сдавалась и все спрашивала. «Ну хорошо, и где сейчас баба Поля? На балконе в своем любимом кресле? Нет ее. А вы ее видите? Вы же о ней помните, и я помню. Где она?» Все пыталась вывести взрослых на чистую воду, Погрустнела, повзрослела, очень вытянулась, приобретя за короткое время все черты гадкого утенка. А потом, несколько недель спустя, после похорон, на которые Катю, конечно, не взяли, новая новость. Мама позвала ее на кухню, крепко обняла, словно предотвращая побег, и тихо сказала. «Мне надо с тобой очень серьезно поговорить», она звонко чмокнула ее в щеку. «У нас с папой будет ребенок». Но без твоего совета я ничего решать не буду. Ты уже большая, как скажешь, так и будет. Катя посмотрела на маму и не поняла даже сначала, что она говорит и какой ребенок будет. У вас с папой? А папа знает? Конечно, солнышко, конечно, знает. И бабушка. Теперь и ты, улыбнулась мама. Я последняя? Чуть обидевшись, прошептала Катя. Да, и все будет зависеть от твоего слова. Мама сделала серьезное лицо. Ребенок — это большая ответственность и радость. «Подумай хорошенько, солнышко». Мама снова обняла Катьку. «Как решишь, сразу скажи». Она вышла из кухни, закрыв за собой дверь, чтобы посторонние звуки не нарушали тишины и не мешали раздумьям. Катя не знала, как принимать такие взрослые решения. Сначала она встала к окну и, заложив руки за спину, стала сосредоточенно вглядываться вдаль. Но сильно вдаль не получалось. Перед ней через проспект стоял дом и мешал свободе, Ее почему-то больше волновало, как именно ей думать, в какой позе, а не о чем. Этот момент, о чем она пыталась отсрочить как можно дальше, ей было страшновато. За окном синел вечер, было уже подобие осени. Ветер подхолаживал, теплый летний уют исчезал. Внизу на асфальте в маленьких водоворотах резво крутились первые опавшие скукожиные листочки. Наблюдать за ними было забавно. Водоворотики на перегонке гонялись по тротуару, то прибивая листья к дому, то выгоняя их на проезжую часть и бросая на лобовые стекла машин. Катя полюбовалась немного на маленькие смерчи, отошла от окна и села за стол, подперев лицо руками. «Надо думать», — сказала она себе. «Пора». Вопрос о том, чтобы отказать маме в рождении еще одного ребенка, вообще не рассматривался. «Как так-то? Мама ж тут главное. А если б кто-то ей отсоветовал в свое время родить Катю?» О бабушке родить маму, о поле Лиду. Кому от этого было бы хорошо? И о чем тогда думать? Катя уже поняла, что если родится еще один ребенок, это в принципе неплохо. Можно будет в него играть. Не у каждой девочки в классе есть живая кукла, а у нее будет. Хотя хлопотно, конечно, придется убирать за ним, кормить, гулять, спать укладывать. Мама же точно будет просить, как иначе. Но и в этом тоже что-то было отчасти любопытства, новизна. Отчасти какая-то взрослость, к которой Катя так давно стремилась. И потом, может, со временем получится с ним, с этим новым ребенком подружиться. Вот бы родилась девочка, было бы намного проще и спокойнее. С мальчишками вообще непонятно, как дружить. Катя ткнула дверь и громко позвала. «Мам!» Мама с Лидой сидели на диване и тихо о чем-то разговаривали. Тимка все никак не мог найти себе место. Ходил кругами по комнате, принюхивался, шевелил бровями, потом, наконец, плюхнулся у Литкиных ног и тяжело по-стариковски вздохнул. Катя подошла к маме и залезла к ней на колени. «Ну куда ж ты, Катюля, маму совсем придавила!» — заволновалась Литка. «Ничего, мам, мне не тяжело. Ну что, солнышко мое, ты мне хочешь что-то сказать?» Алена прижала огромную Катьку к себе. А самой Катьке показалось, что она совсем крохотная, беззащитная, очень уязвимая и абсолютно невесомая. Она любила залезать к маме на руки, пусть ей было уже десять, неважно, но лучшего места в мире было не найти. Катька обхватила маму за шею и чуть слышно прошептала на ухо. «Я решила, давай оставим».